Глава тридцать четвертая. Канун летнего солнцестояния начался хмуро и мрачно. Синевато-лиловый рассвет накрывал реку пеленой дождя. Его вот тихий шелест разбудил Мэгги в шесть. Она подбежала к окну и распахнула его. Все попрятались. Птицы и насекомые, кролики и белки, лебеди на реке. Никаких признаков жизни, и у Мэгги упало сердце. Если даже утки и стрекозы не показываются, как можно надеяться, что кто-то придет вечером? Люди выглянут в окно и предпочтут продолжать смотреть то, что смотрели на Нетфликсе. Но вдохнув неповторимый аромат теплой травы, листьев и мокрой от дождя земли, Мэгги поняла, что время есть уйма времени, чтобы вышло солнышко, а утренний дождь полезен для сада. Она решила, что беспокоиться не о чем. Погоду контролировать она не могла, поэтому сосредоточилась на том, что поддавалась ее контролю. Она открыла на айпаде свои списки, разноцветные таблицы с указанием точных дат и в очередной раз пробежала их глазами с неприятным чувством, что забыла сделать нечто чрезвычайно важное. Каждый раз при запуске нового проекта у Мэгги возникало это чувство и до сих пор ничего важного она не упустила. Она была слишком опытной, чтобы совершить подобную ошибку. Это напоминало страх сцены. В последнюю минуту тебе мерещится самое худшее, что только может случиться, что-то, в чем ты сам виноват. И Мэгги сделала то, что всегда делала, когда нервничала. Открыла записную книжку и начала писать Фрэнку. Итак, льет дождь, что совсем не кстати. Если у тебя там есть какое-то влияние, можешь поднажать? Иначе неизвестно, что нас ждет. Бешеный успех или полный провал. Если второй вариант, то, по крайней мере, мы получили удовольствие. Нам всем было полезно побыть вместе и вместе поработать. Мы заряжаемся друг от друга, и это должно быть раздражает непосвященных. Легендарные братья-строители знают нас давно и только посмеиваются, но я вижу, как они переглядываются, когда нас заносят. Думаю, ты сам это помнишь. Ты нас дразнил, когда мы были заняты одним из наших проектов. Например, когда мы украшали рождественскую елку. Как сейчас помню, вы с отцом поспешно удалились в пап, отлично зная, что лучше не путаться под ногами, иначе пришлось бы делать что-то, чего вам совсем не хотелось. У бедняк ЛБС выбора нет, и им приходится делать то, что им велят. Но мы гордимся тем, что они для нас сделали. Никакая телевизионная переделка не сравнится с нашей по результатам. Как бы мне хотелось, чтобы ты сам все увидел. Мне кажется, тебе бы и правда понравилось». Я представляю твое лицо, когда мы тебе вводим и показываем, что сделали. Но больше всего изменилась роза. Она перестала сжимать рот и делать большие глаза, как делала, когда ты ушел, а потом это повторилось, когда умерла Кэтрин. Что, в общем-то, понятно. Они были так близки. Но воздух Сомерсета и солнышко превратили розу в золото, и ее глаза снова улыбаются. Ты бы безмерно гордился ею. Старо умолкнуть. «Нужно поднять задницу, и мне нужно решить, что надеть сегодня. Я слышу, ты предлагаешь что-нибудь чертовски непрактичное, что-нибудь в чем ты выглядишь как королева, а ты и есть королева». Мэгги отложила ручку, воображаемые слова Фрэнка звучали у нее в голове. В шкафу висело шелковое платье, которое прошлым летом она купила на распродаже, с красными, оранжевыми и ярко-розовыми цветами с облегающим лифом, раскрешенными рукавами колокол и юбкой, которая кружилась при ходьбе. Платье не для какой-нибудь размазни. Сегодня это были доспехи, необходимые Мэгги, чтобы чувствовать себя уверенной как в себе, так и во всем остальном. Она вскочила с кровати и вытащила платье из шкафа, повесила его, чтобы рассмотреть, и насторожилась. И показалось, или дождь действительно стих?